Глава тринадцатая Тобия и Андрея не могли поверить своим глазам. Спрятавшись за деревьями, росшими вокруг футбольного поля, они разглядывали содержимое тележки, и то, что успели найти, поражало. Рация, которую они никак не могли включить, и по которой Владимир, вероятно, разговаривал с пришельцами. Старый ночной горшок со сколами, который Андрея тут же нацепил на голову. Фигурка лошадки, менявшая цвет в зависимости от погоды. Кофейник, пластиковый цветок, литровая баночка из-под йогурта со вкусом лесных ягод, набитая винтами и гайками. Выпуск газеты «Корьеры дэлла Сера» 1988 года. Плед и пара детских ботинок 23 размера. Вирджиния с Маргаритой нависла над ними, когда ребята безуспешно пытались раскрутить кофейник. «Я знала, что тут не обошлось без ваших хитрых ручек». Две светловолосые головки повернулись на голос, и братья вздрогнули. Вирджиния, выпрямившись во все свои 165 сантиметров роста, возвышалась над ними, съежившимися на земле. «Так что?» — воскликнула она. «Так что?» — вторила ей малышка с видом еще более возмущенным — тоже пытаясь грозно выпрямиться во все свои девяносто два сантиметра. Близнецы переглянулись, подыскивая правдоподобную историю, и даже с их талантом придумывать отговорки это было нелегко. «Можно узнать, что вы нашли? Да или нет?» «Тя и нет!» Близнецы за долю секунды перешли от ужаса к дикой радости. «Смотрите!» — воскликнули они хором, указывая на аккуратно разложенные в ряд предметы. Вирджиния с Маргаритой сели рядом, а Тоби тем временем извлек из тележки очередной предмет. «Ой, смотри!» — воскликнула их няня. «Это же убить пересмешника! Нам как раз задали прочитать на лето. Думаю, Владимиром не ее с удовольствием одолжит». Отобрав книгу, она спросила. «А что там еще? Близнецы по очереди вытащили. Деревянную юлу, затем проржавившую сковороду, картонную коробку, пустую, тирольскую шляпу, И еще две книжицы. Вирджиния выхватила их. «Вы посмотрите! Практическое руководство по уфологии! Вот это да! Вам понравится!» «Ну а это?» «Названия нет. Скорее, похоже на тетрадь, не на книгу». Вирджиния открыла первую страницу обычной тетради в линейку на вид весьма потрепанной, в простой черной обложке. На первой странице изящным почерком из другого времени было выведено имя владелицы. Луиза Боттини. Следом шли ингредиенты и способ приготовления карамельного рисового пудинга. Крастонини с рикоттой и шоколадом. Паста фрол. Сладкий открытый пирог из песочного теста. Крема из маскарпоне. Цукатов из апельсиновых корочек. Сплошные лакомства. Это же старинный сборник рецептов! Восхищенно воскликнула Вирджиния. В блаженном неведении она держала в руках потерянную тетрадь рецептов экономки Луизы. И в том же блаженном неведении была убеждена, что блокнот, исписанный рецептами 70-х годов, сейчас является предметом антиквариата. Из-за присущей ей рассеянности и невнимательности Вирджиния пока не поняла, что нашла на самом деле. Пока вся четверка самозабвенно опустошала тележку Владимира, Чезаре неспешным шагом дошел до библиотеки. В конце концов, он был в отпуске. У него была задача узнать о загадочной писательнице что-то новое. Ведь не каждый день с ним случалось такое, чтобы он отправлялся на поиски женщины. Эта готичная Пеппи длинный чулок со своей привычкой появляться и исчезать будто оставляла за собой след из хлебных крошек. Она была одновременно и светом, и тенью, и он не мог ее найти. Чезаро еще не знал, почему, но всей кожей чувствовал, что в ней было что-то, с чем он ни разу не сталкивался. Перед его мысленным взором рыжие кудри-пресцилы сами собой распрямлялись и закручивались обратно. Разумеется, как и все немногочисленные жители Тильо Бьянко, Чезаро не обратил внимания на часы работы библиотеки, и таким образом, оказавшись перед запертой дверью, он подумал практически как Кларетта, Эвелина и Роза-Мария. Почему бы все равно не попробовать войти, раз Аманда уже там? Как и трем его предшественницам, прежде чем стучать в дверь, ему пришла в голову судьбоносная мысль заглянуть в окно. Прижавшись к шкафу с надписью XX век», прямо к путеводителям, опубликованным в основном не позднее 1993 года, Аманда наслаждалась неторопливым поцелуем со своим новым возлюбленным. И что это был за поцелуй? Она даже не чувствовала, как торчащий уголок путеводителя по океане в твердом переплете, поставленный корешком к стене, впивался ей в левую лопатку. У Аманды вырвался вздох удовольствия. И именно в этот миг краткой передышки она услышала тихий стук в окно, и у нее сжалось сердце. Их обнаружили? В окне она увидела Чезары, качавшего головой в притворном укоре, его брат и библиотекарша. Вот это и правда сюрприз. Через минуту все трое сидели за единственным в библиотеке столом, и Аманда старательно рассматривала свои туфли. Но надо же было так попасться, и чтобы их застукал именно Чезары, как школьников. Теперь он будет дразнить их вечно. — Так вот, что происходит в маленьких деревенских библиотеках. — насмешливо начал Чезаре специально, чтобы смутить парочку. «Прекрати — Прекрати! — погрозил ему пальцем Этора. Можно узнать, почему вы прячетесь? — Ха, прячетесь. Чемпионами по пряткам вас не назовешь. — Вообще-то мы и не прячемся, — ответил его брат, беря Аманду за руку. Девушка порозовела. — Ну, может, немного, — признала она. — Так ты стыдишься моего брата, а? — Должен сказать. — Понимаю, — не унимался Чезаре. — Скажешь тоже. Это по другой причине. — И какой же? — Оставь ее в покое, пожалуйста. — вмешался и Тора. «Аманда!» — повторил Чезаре, отмахнувшись от брата. Девушка, посопев, сдалась. «Слушай, мне надо кое-что сделать, прежде чем гулять с ним за ручку по деревне и целоваться на площади. Понятно?» «Ладно, ладно. Но тогда лучше не целуйтесь и у окна, говорю для вашего же блага. Окажись тут вместо меня, Кларетта, и все, вам крышка». На лице Аманды отразились страдания и ужас одновременно. И Торе обнял ее за плечи. «Так, а ты что здесь делаешь?» «Ищу книги, той, что поселилась на вилле Эдера». «И ты туда же!» — воскликнула Аманда, придя в себя. «А кто еще?» «Кларетта и остальные двое. Хотели знать, кто она». «Вот! Видите, что вы оказались на волосок от Кларетты? Простофили!» «Так ты мне дашь ее книги?» Библиотекарша указала пальцем ему за спину. «Вон в том шкафу с золотым корешком». «Но их же не один десяток», — осознал Чезаре. «На самом деле всего семь, но каждой книги у меня по несколько штук, потому что их очень часто спрашивают», — объяснила Аманда. И потом с подозрением уточнила. «Вообще-то я не думала, что тебе такое интересно». «На самом деле мне больше интересно, писательница», — объяснил Чезаре, который и правда никогда чтением особо не увлекался. «Не поймите меня неправильно, но эта девчонка с рыжими косичками странно на меня смотрит и избегает каждый раз, как только меня увидит». «А этого, полагаю, с тобой никогда не случалось?» Закатив глаза, заметила Тора. «Именно. Поэтому сейчас я хочу прочитать, что она написала. Может, узнаю что-то еще о ней. Мне взять любую или надо начать с какой-то конкретной?» Уточнил Чезары, тем временем уже подойдя к шкафу и вытащив потрепанную книгу с полураздетой блондинкой на обложке. Какое-то время он просто на нее смотрел, неужели он и правда прочитает любовный роман, да еще и с такой обложкой? Есть повод серьезно задуматься. Первая называется по волнам желания, с веселой улыбкой сообщила Аманда, наблюдая за выражением лица Чезары, который продолжал нерешительно разглядывать книгу со всех сторон если начнешь с другой ничего не поймешь чезары провел пальцем по корешкам выискивая указанное название и кстати а читательский билет у тебя есть приняла грозный вид аманда Эторе только посмеивался рядом